Глава 3 На паперти у Спаса. Дня три спустя, около вечерин, князь Александр Андреевич Репнин в самом приятном настроении духа вышел из своего дома на соборной площади и направился к Спасу в собор в сопровождении своих товарищей князя Алексея Михайловича Львова и Дмитрия Савича Жидринского. Воевода был в приятном настроении, потому что получил поутру добрые вести из Москвы. Его благоприятель писал ему, что скоро он будет вызван с воеводства ко двору царя Василия, и князь Репнин все утро думал о том, как он покинет глухое и беспокойное Волжское понизовье и как, вернувшись в Белокаменную, засядет на своем боярском подворье. Москва и все приятности московской жизни с утра не выходили из головы у князя, и он охотно возвращался к Москве в своей беседе с товарищами. «Да вот, Бог даст по первопутку и вызовут меня», — говорил князь, степенно переваливаясь на ходу и опираясь на трость с резным набалдашником. «Дай тебе Бог», — говорил князю Жедринский. А как попадешь в белокамен, ну и нас, грешных, здесь не забудь. Делишка, если какое, или по хлопоты. Еще бы, как друзей-приятелей забыть, — ответил Репнин, приятно улыбаясь. Я там, а вы здесь меня в обиду не давайте. И у меня ведь тоже здесь и людишки, и земельки есть. Вот, кстати, о людишках-то вступился князь Львов. Опять сегодня был в избе тот шереметьевский приказчик. «Ну чего же ему еще?» — с досадой сказал воевода. «Не ладно что-то у него с Баимом Колзаковым. Надо бы покрепче разыскать. А то ведь и сам чай знаешь, что Шереметьевых задеть — беда. Боярин Феодор Иванович силен у царя Василия наверху». «Что ты, князь, мне Шереметьевых в глаза-то суешь?» У нас и у самих рука в Москве есть. Чаи репнины отечеством не ниже Шереметьевых-то вышли. Да я ведь с добрым умыслом, тебе же радеючи. Тут все твой дьяк Василий с пьяной дурости напутал. Да вон не как тебя и на соборной паперти ждет тот же Челобитчик. От него и сам узнаешь, как было дело. И точно на паперти репнин увидел издали кучку народа, и среди не я сразу различил знакомую фигуру Индрика Агафонова с челобитную в руках. Едва только Репнин поднялся на ступени паперти, как Индрик, отвесив ему низкий поклон, проговорил скороговоркой «Господин воевода, смилуйся, не дай в обиду». «Чего тебе еще?» С видимой досадой обратился к нему князь. «Совсем изобижен, господин воевода». «Опять к тебе, с челобитную?» «Неуместо просишь, я в храм божий на молитву, а он с челобитим. Приходи завтра в приказную избу». «Три дня сряду и так туда ходил, господин воевода. Да твой же дьяк Василий Семенов трижды меня велел оттуда с соромом выгнать и к тебе не допустил». «Да в чем же твое челобитие?» – перебил Репнин, видимо, не желая выслушивать Индрика. «Бью челом все о тех же зипунишках, государь!» «Да ведь я же велел их разыскать Баиму сотнику!» «Вот он по твоему приказу и разыскал их и просил у Ивашки Худопера десять алтын за те зипуны на выкуп!» «Тот не дал, так Баим те зипуны со своими же стрельцами накружали пропел!» «Лжет он, лжет, господин воевода!» Закричал вдруг боим, неожиданно выскакивая из толпы. «Вели ему хульные уста загородить! Тулупов я не пропивал и у стрельцов их не разыскивал, а розыск потому покинут, что этот Индринка меня перед стрельцами лайл и вором обзывал и своим боярином Шереметьевым запугивать вздумал». «Шереметьевым пугать нас вздумал!» Медленно проговорил князь Репнин, обращая гневный взгляд на Индрика. «Господин воевода!» — воскликнул Индрик. «Боим обносит меня перед тобою ложно, избываючи своего воровства. Ничем я его не лаял, а если и помянул своего государя-боярина... А, помянул таки! Так вот и поезжай к своему боярину в Москву, «А ко мне со своими зипунишками не лезь!» «Так-то ведь не по-божьему будет!» Спокойно и твердо произнес Индрик. «Бью тебе челом на того боима В грабеже крестьянина и вашки худопера «Челобитной твоей здесь не приму!» Крикнул Репнин. «Тут неприказная изба. Будем живы, так и завтра разберемся!» И воевода, отвернувшись от Индрика, прошел в собор вместе с товарищами. «Ха-ха-ха! Что взял, старый ябедник?» Заговорил боим подступая к Индрику, как только воевода с товарищами вошел в собор. «Что взял, старый пес?» Кричал он, нахально размахивая руками перед самым носом Индрика, который нахлобучил шапку и медленно засовывал челобитную пазуху «Да нет, ты погоди!» продолжал боим грозя Индрику кулаком и злобно хихикая. «Ты не того еще дождешься! Вот, кстати, и сам дьяк сюда жалует! Он сумеет тебя от жалобы отвадить!»